В начале октября Любрас донес, что как скоро получена была из Петербурга ратификация союзного договора между Россией и Швецией, так сейчас же прусский посланник объявил предложение своего короля заключить оборонительный союз между Швецией и Пруссией и получил ответ. что король очень рад союзу, но что по этому делу надо бы на открыться России, как державин, находящейся в тесном союзе со Швецией и заинтересованной в сохранении тишины на севере. Любрас доложил, что только можно под рукой у препятствовать переговорам о союзе. Ему нужно было обессиливать внушения членов прусской партии, которые толковали, что Россия будет очень охотно смотреть на союз с Швецией и с Пруссией, потому что императрица, несмотря на старания разных дворов, постоянно держится прусской стороны. Против этого Любратс внушал, что Россия в отношении к Пруссии соблюдает только внешнюю учтивость, но никак не дает усыпить себя комплиментами, никак не согласится содействовать усилению беспокойного и властолюбивого соседа. Только восемнадцатого ноября решено было назначить комиссаров для переговоров с прусским посланником о союзе. Король, объявив об этом Любрасу, прибавил: "Посланник мой дал мне знать из Петербурга, что там дурно смотрят на союз между Швецией и Пруссией." Но это будет только простой дружественный договор, и я никогда не допущу, чтобы было что-нибудь постановлено против интересов или видов императрицы. Только по ее величества конфиденцию ко мне иметь изволила, повелела свободно и чисто сердечно изъясняться, чего она желает. Король действительно не раз говорил в сенате, что надобно на все хитрости отложить в сторону и во всех делах поступать истинно и откровенно с русской императрицей. как их надежнейшую союзницу. Несмотря на то, члены прусской партии пересиливали в министерстве. Так патриоты настаивали, чтобы не назначать особливые комиссии для переговоров с прусским посланником. Пусть прямо снасятся с министрами и через них с королем. И однако комиссары были назначены. И именно из людей, преданных Пруссии. Любрус писал. Так как вследствие успехов оружия Фридриха Второго Прусская партия чрезвычайно усиливается, то доброжелательные очень унывают и прикословиям своим не смеют выставиться. Они мне прямо говорят, что если, ваше величество, не выскажетесь решительно против прусского союза, то они препятствовать ему не будут в состоянии и навсегда погибнут. Старики уедут в деревни и остаток жизни будут проводить в уединении, а дети их принуждены будут уступить силе. В декабре Сенат постановил весь проект прусского союзного договора со всеми подробностями сообщить русской императрице. Ввиду всех этих движений франко-прусской партии, которая действительно приготовлялась к будущему сейму подкупами, замещением вакантных мест своими членами и привлечением к себе большей части людей окружающих кронпринца, без стужев представил императрице. Как шведы и датчан злостно не марают, то, невзирая на то, канцлеру необходимо потребно быть видеться зданию без потеряния времени, оборонительный союз возобновить, который против шведов России не меньше полезен, быть может, как альянция королевы Венгерской войны. как она ныне не разорена и не разграблена против короля Прусского, и потому здравая политика требует заключением он их обоих, как возможно спешить. Ее императорское величество уж давно о слабейшем канцлеровом мнении всевысочайше известно, чтоб ко времени начатия сейма коммергера Корфа из Копенгагена в Стокгольм, а на его место за неимением в датском дворе великой нужды коммергера Пушкина послать. На генерала же Любрасова в таком важном обстоятельстве, каков он искусен не есть, хотя он, по видимому, прежнюю свою систему отменять начинает, совершенно положиться никоим образом невозможно, будучи ее императорскому величеству довольно памятно, какими персонами он рекомендован и что он якобы рожденный швед всегда явным французским и прусским партизаном был. Напротив же того, вышеупомянутый камергер Корв при всяком случае похвальную ревность и верность к службе ее императорского величества оказывал, не упоминая об особыливом его в делах искусстве.